Уолтер уже несколько дней его не покидало чувство, будто он очутился в западне. Обходительный, льстивый араб-заказчик оборудования, с кем ему довелось общаться исключительно по телефону, сумел все таки настоять на его Уолтера присутствии на судне. обещав изрядный гонорар за участие в экспедиции, и он клюнул на предложение, соблазнённый деньгами и романтикой путешествия. Кроме того, Гора поплачивал контракты, не допуская никаких задержек и торга, благодаря чему Уолтер позволил себе бессовестно завысить цены, ибо почувствовал: деньги на проект идут из бездонного кармана. В один из контрактов закралась ошибка. Маладкий стоимостью в 8 долларов обозначили благодаря опечатке в 800. И араб заплатил, ничуть не усомнившись в справедливости указанной суммы. Уолтер решил, что если из пушки стреляют по воронам, то снаряды определенно казенные, и в приумножении личной прибыли стеснения не испытывал. То есть, обретя клиента с увесистой мошной, пообещавшего ему в участие и обеспечение следующего проекта, следовало пойти на издержки, уступив настоянием об участии в экспедиции. Прихватив с собой аксессуары для подводного плавания в тропических широтах, Уолтер вылетел в колыбель Октябрьской революции, ставшую ныне одной из ее могил. Ничего радостного в своем визите в страну, из которой он некогда бежал, он не увидел: серый город, серое море, неуютное чрево стального судна, надменные ученые арабы, никого не допускающие в свою среду, и всецело озабоченные службой молчаливые морячки. Единственным объектом общения таким образом был забелен Но все, о чем можно было переговорить, они переговорили в Нью-Йорке за несколько лет знакомства и совместной работы. За неприветливой осенней Балтикой последовало стылое норвежское море, безотрадное, как сама тоска. Каждый день лил плотный ледяной дождь. С умеренной быстротечной день быстро переходил в непроницаемую промозглую ночь. скучнейший и однообразный корабельный быт скрашивал лишь телефон спутниковой связи. И лежа в каюте на диване с закрытыми глазами, Уолтер, слыша голос жены и звук телевизора, стоящего в гостиной, представлял себе, что он дома, и если пожелает, то пойдёт сейчас в ресторанчик на Брайтон-Бич или спустившись в подземный гараж, покатит на машинке к огням Манхэттена, побродит в неугомонной суете гринвич виллиджа или Китайского квартала. Дудки от американских берегов его еще отделяли сотни миль глубокой воды, врезаемые мощным килем и неустанным вращением многопутанных винтов. Последнее сообщение, полученное от жены Уолтера, расстроила и озадачила. Во время кратковременного отсутствия супруги квартиру, располагавшуюся в одном из самых безопасных и тщательно охраняемых домов Бруклина, навестили воры. Ущерб был незначительным. Исчезли какие-то цацки, две кредитные карточки мгновенно аннулированные. но у Олтера заботило странность иных пропаж: копий чеков, дискет с деловой информацией и компьютера. Похоже, кража являлась ширмой для акции извлечения информации, касающейся его бизнеса. Он не успел доподлинно выяснить детали происшедшего, как вдруг прервалась связь. попытался набрать номер вновь, но тут его постигло тягостное открытие. Предоставленный арабам личный телефон, дарующий единственную радость общения с далеким, как иная планета, миром людей и полноценной жизни, сдох. "Нет, худо оно без добра", думал Олтер, отправляясь к капитану, чтобы потребовать предоставления ему запасного канала связи. Бесстрастно выслушав его, хозяин судна счел допуск постороннего лица, то есть его Олтера в помещение службы связи недопустимым. И хотя невнятно пообещал содействие в решении проблемы с телефоном, чувствовалось, никакой поддержки, конечно же, не окажет, обойдясь отговорками. Помощник руководителя экспедиции Крохин У кого Олтер решил попросить телефон, скорбно развел руками, сообщив, что, видимо, произошла какая-то неполадка на спутнике, ибо его аппарат тоже приказал долго жить. Впрочем, как он с оптимизмом добавил, напасть стоит претерпеть, поскольку, авось, да все скоро и наладится. В словах его Уолтер почувствовал некоторую наигранность. за которой, если следовать логике, крылась заведомая вероломная ложь. Взбешенный, он вернулся к себе в каюту, где, матерясь и бессильно сжимая кулаки, внимал вибрации переборок и начавшейся качки. У побережья Швеции судно попало в затяжной свирепый шторм. Вода стала тугой и твёрдой, как булат. Лезвия волн полосовали борта упорно и методично, нащупывая слабину в обшивке. Корпус дрожал от натуги машин и яростных ударов литых валов. Высокие всплески, срывавшиеся с гребней, шлепали в якорные клюзы. Как комья шпаклевки. Стихия отрывала небо от неба, воду от воды, дробила и смешивала их в пространстве единого слепого хаоса. Скрябин отвернул с курса, держась ближе к береговой линии. Утром непогода мало-помалу улеглась, Утихомирилась непреклонная злоба студёных волн, и душевное равновесие уолтера, несмотря на мертвый телефон с деревянной пустотой в нем ранее, несколько стабилизировалось. Впрочем, ненадолго. Прошедшую ночь ознаменовало чрезвычайное происшествие: судно исчез штурман. Пропажа была внезапной, бесследной, а потому носила характер загадочный и зловещий. Тщательный обыск судна никаких результатов, способных приоткрыть завесу тайны, не принес. Старпом Синчук полагал, что бедолагу, вышедшего на ночную палубу, мог смести за борт шторм. И такую версию поддерживал научный руководитель экспедиции Кальян Роман, сообщивший, что штурман навестил его каюту вечером, сказав, будто намеревается от него пойти в свою рубку. Скрябин застопорил ход. Надлежало связаться с заказчиками экспедиции, ответственными за принятие решений о продолжении плавания или же о его приостановке. К вечеру, выйдя на палубу, Уолтер столкнулся с судовым врачом Сергеем. Кивнули друг другу, затем вяло пожали руки. Оба пребывали в состоянии угнетённом, целиком погруженные в невесёлые мысли, которым немало способствовала и унылая северная погодка. Как ваш телефон, спросил врач, выздоровел? Никаких признаков жизнедеятельности, устало отмахнулся Уолтер. А у этого, у Крохина, представьте себе, тоже тихо скончался. Вы уверены, Уолтер поднял глаза на врача, наткнувшись на его встревоженный, испытующий взгляд. "Не уверен", произнес заминкой. "А в чем вы не уверены еще?» Как вам сказать? Если я начну перечислять, то закончу к концу плавания, вероятно". "Хорошо, поставим вопрос иначе", сказал Сергей. почему-то переходя на шепот, Вы полагаете, что капитан не допускает вас до рубки связистов исключительно из-за упрямства служаки следующего тупым предписанием или из-за личного к вам нерасположения? Я слышал ваши с ним словесные баталии. Отсюда и да, Именно эти вопросы меня и смущают, согласился Уолтер, но капитану их не задашь, а в каких-либо спорах с ним истина вырождается. А если вдруг и родится, то опять-таки спорная, твердолобый кретин. Объяснять ему, что без связи нет бизнеса, все равно что объяснять бомжу о котировках на лондонской бирже. Его это принципиально не интересует. Для него существуют две наиважнейшие категории: зарплата и инструкции. И вообще, у меня такое впечатление, что если с ним говоришь на равных, то он сразу же подозревает у тебя манию величия. И это доктор не лечится. Почему? усмехнулся Сергей. Есть хорошее средство, именно что от мании величия. Называется пурген. Невесело хохотнули. Ну, положим, у капитана определенные начальственные амбиции, продолжил врач. Но почему темнит Крохин? Наверняка он платит за связь не из собственного кармана. Тогда от чего же ему жалко дать вам позвонить? Тем более сегодня он с кем-то беседовал по своему неисправному телефону на английском языке. Точно. Абсолютно. Забавно, хмыкнул Олтер, хотя у этого парня просто на роже написано, что он мастер делать два дела одновременно: думать одно, а говорить другое. Да, этот глазом не моргнет, объясняя, что имеет земля форму чемодана, неопределенно высказался Каменцев. А теперь вопрос: откуда у вас склонность к этой болезненной наблюдательности и вообще к скептицизму? спросил Уолтер. эти склонности, ответил Сергей вновь понизив голос. Появились с той недавней поры, когда я уяснил, что не только наш соотечественник Крохин умело разделяет мысль и слово, помедлил. Скептик, кстати, живет за счет общего оптимизма, а его оптимизма на данной посудине нет. Вы присмотритесь и наверняка признаете мою правоту. Здесь собрались очень странные и очень сосредоточенные люди и происходят странные события, буркнул Олтер, ёжись от вечерней сырости, заставляющие меня не верить никому и ничему, даже сигналом точного времени. Какие же события, вновь испытующий взглянул на него доктор. Ну, телефон ладно, а вот куда делся штурман? Убит и выброшен за борт, полагаю, произнес Сергей напряженным голосом. Да вы с ума, стоп, оборвал его врач. Давайте я вам все изложу по порядку. Итак, с чего началась у меня утрата этого самого оптимизма. Чем дальше выслушивал Уолтер то, что говорил ему собеседник, тем больше охватывала его тревога и безысходность. И выводы? спросил он сипло, глядя в сгущающуюся темень. У экспедиции существует вторая, неизвестная нам задача, ответил Сергей. Далёкая от обследований радиоактивного хлама. Может, мы имеем дело с какими-нибудь террористами, вымучен улыбнулся Уолтер. Достанут из глубины парочку другой стратегических боеголовок. А потом, как в том анекдоте, Дорого ли стоит атомная бомба? Дорого? Тогда гляди, какое богатство летит к нам на балкон. Думал, отрицательно качнул головой врач. У них не имеется оборудования для подъема. Почему? Батискав с манипуляторами с его помощью ни люков, ни обшивки лодки не вскрыть. Если бы это было столь легко, давно бы уже нашлось кому это сделать. Тогда какой же вывод услышались шаги. Страпа спускался капитан. Какие новости? обернулся к нему Каменцев. «Ждем распоряжений, отчужденно буркнул тот. О, а что это? врач указал на сверкнувший в темени огонек. Морская нефтебаза, ответил капитан, скрываясь за дверью, ведущей на нижнюю палубу. Норвежская Уолтер проводил его настороженным взглядом. Теперь все казалось фальшью и коварством, Все несло второй смысл и опасность. Около получаса они еще постояли, перебирая шепотом разнообразные версии, касающиеся странностей экспедиции. Скрябин дрейфовал, приближаясь к огням нефтяного промысла. Слушай, произнес Олтер, обращаясь к врачу. Истина может выясниться тогда, когда она уже не будет стоить ни шиша. И сейчас не время руководствоваться высоколобой аналитикой, куда лучше условными рефлексами. Надо срочно отсюда сдергивать». Куда? Да вот же он, шанс. Олтер указал на тускло мерцающие в океане светлячки. Мы не спустим спасательную шлюпку, заметит. У меня есть два гидрокостюма. Нет, Сергей мотнул головой. Мой паспорт, он у капитана. Подумаешь, паспорт. Нет, уже решительно повторил врач. Мне увы придется каким-то образом выживать здесь. Ничего объяснять не стану, поскольку попросту не могу. Но единственно, жаль, если вместе с вами уйдет Изабелен. Я не знал, что он ваш приятель. Тогда пока, хлопнул его по плечу Уолтер. «Все, что в состоянии предпринять, поставить в курс дела во всякие разные инстанции. Хотя что я им сообщу? да, неопределенно откликнулся Сергей. Чувствуя, как пылает лицо от внезапного нервного напряжения, Уолтер постучался в каюту Забелина. Никто ему не ответил. С полчаса он ходил по судну, разыскивая товарища, пока не выяснил, что тот находится на каком-то совещании научного состава экспедиции. Уолтер подошел к кают-компании, где заседала учёная братья но смуглолицый матрос, стоявший у двери, категорически отказал ему в доступе к занятому забелену. Дескать, получен приказ никого постороннего на научно-производственное собрание не пускать и участников его ни под каким предлогом не беспокоить. Уговоры, обращенные к привратнику, не помогли. Чем больше аргументов для вторжения в кают-компанию Уолтер изыскивал, тем отчетливее проступало на лице морячка упрямство и даже готовность к физическому отпору назойливого визитера. Между тем, в препирательствах истекал подходящий и единственно возможный для побега момент. В коридоре Уолтер вновь столкнулся с Каменцевым, сказал с безнадежностью, сознавая, что непонятное свое решение врач принял и от него не откажется. Ну, пошли к водичке, то есть так называется океан. Нет, я же сказал. А что твой друг Друг засел у арабов на совещании. У двери цербер со соскаленной пастью из стальных зубов. Господа заняты ни в какую. Понял. Удачи тебе, проронил врач. Доплыви, Уолтер, поджав губы, Легонько толкнул его в плечо. И тебе не потонуть. Войдя в свою каюту, он надел кальсоны и теплый спортивный костюм, уместив в одежде бумажник и паспорт, и втиснулся наконец в резиновую хламиду подводного пловца. Натянул ласты, раздраил иллюминатор, высунул в него голову. Накрапывал редкий дождик, предвестник нового скорого шторма. Огни базы приблизились, но ярче не стали. Облажной дождь размывал их в черной ненастной ночи. По обшивке прошла дрожь. Пустили машину, корректирующую дриф, и он ясно ощутил, как судно отворачивает от спасительной базы нефтепромыслом. На миг его пробрала жуть, но он справился с ней. Прижал к лицу маску, уместив во рту загубник, хранивший хинную горечь морской соли, и выпростался в неизвестность. Как покойник, ногами вперед!» — подумал механически. Резина плотных перчаток соскользнула с края проема, и он полетел, в последний момент силой оттолкнувшись от клёпаного железа бортов, далекую темень. Он падал с большой высоты, обмерев от страха, что будет затянут под винты, и провалился в тугую холодную яму бездны, в мгновение преодолев добрых 5 метров глубины, но все таки отчетливо ощутил ту часть этого мгновения, когда плоскость моря прошлась по сердцу, оборвав дыхание. А потом всплыл, выдал из трубки в воду, неторопливо промыл маску, вновь натянув ее спасительный кусок штампованной резины с овалом стекла. Эта маска ценой в 5 долларов ныне бесценна. Она сэкономит силы, ибо в основном уходят они на то, чтобы поддерживать голову над водой, а это ему теперь не столь и необходимо. С огромным облегчением он осознал и то, что теплая одежда и сухой костюм надежно защищают от несущего смерть холода. Разгребая рыхлые белёсые комья шути смёршегося ледяного сала, поплыл вперед, лишь один раз оглянувшись на отдаляющийся скрябин с конусами скупых высветлен от палубных ламп. Ночные прожектора судна вытягивали в ночи полосы мертвого белого света, озарявшего ряды низких тягучих волн. Через полтора часа он подплыл к одному из трапов базы, взбираясь на клёпаную металлическую платформу, подумал: "Мой ангел-хранитель уже, наверное, в запрет от забот". Затем, обнаружив темный закуток между катушками с толстостенными промасленными тросами, устроился в нем поудобнее и погрузился в ожидание. Он действовал подобным образом, опять-таки повинуясь не столько логике и умозаключениям, сколько наитию затравленного животного. Когда огни с Крябина вдалеке, он разделся, выкинув в воду гидрокостюм и маску с трубкой, так и не изведавших тёпленьких атлантических вод. Дождь утих, и наступила давящая тишина. Он снял с себя спортивный костюм, намочил его и снова надел на себя. Затем вылил две пригоршни воды на волосы и размазал ледяную влагу по лицу. А дальше было тепло человеческого жилья, ужин, коньячок. история о том, как он по оплошности сверзился с палубы в воду, и восхищенные междуметия нефтянников. Дескать, какое же необходимо здоровье, чтобы выжить в смертоносной купели студёного моря. Уолтер, благодарно воспринимая комплименты, невозмутимо врал о давнем опыте моржа, закаленного регулярными зимними купаниями. На Скрябин, с которым связалось руководство промысла, он возвращаться не пожелал, сказав, что на первом же дежурном судне отбудет в Норвегию, а оттуда вылет в Штаты. Утром его разбудили, подозвав к телефону. В отчаянный человек услышал он голос араба. И я очень огорчен, что вам не суждено убедиться в работоспособности поставленного вами оборудования. Впрочем, Ваша жена уверена в его высоком качестве. Хотите с ней поговорить? Нет проблем, но прежде совет. Думаю, надо преодолеть искус тщеславия и обойтись без освещения в прессе вашего подвига выживания в северных водах. Или вас гложет желание прославиться? Я все понял, ответил он. Вернее, пока еще ничего не понял. Но считайте, мы договорились.